Глава одиннадцатая. С обеда я опоздала. Это заметила моя непосредственная начальница, главный бухгалтер Зоя Фёдоровна. Она же дрожайшая супруга нашего директора, с которым папа был почти в приятельских отношениях. Зоя Фёдоровна уже давно вышла на пенсию, но сидеть дома не желала. Завод был её жизнью, поэтому я на долгие годы зависла в качестве зама. Хотя фактически всю работу выполняю именно я но Зое Федоровне и без этого было чем заняться. А именно, наблюдать за жизнью немногочисленного конторского коллектива, везде совать свой нос, всех воспитывать и контролировать. Нет, Зоя Федоровна – дама добрейшей души, старается из лучших побуждений, но, если честно, лучше бы она нас поменьше опекала и не резала в чужие жизни. А еще главбух терпеть не могла, если не получала ответов на свои вопросы. Забавы и Ильинишна, вы опоздали», заявила начальница при виде меня. «Извините, пожалуйста, Зоя Фёдоровна». «Надеюсь, на то имелась уважительная причина». «Несомненно». «Какая? Только не ври, Забава. Я тебе с пелёнок знаю, чего глазки забегали. А ну, выкладывай правду, где была?» «У психотерапевта», призналась я. «Ну, что ты с Ленкой чаи гоняешь, ни для кого не секрет. Но это не повод для опоздания». «Я по делу у неё задержалась, Зоя Фёдоровна». «По делу? А что случилось?» Взгляд начальницы стал сочувствующим. Не могу всего сказать, это личное. А, все сомнениями терзаешься, идти замуж за Константина или нет? Это понятно. Все-таки не девочка, двое детей, не просто им про нового отца сказать. Да ты не бойся, Костик твоим пацанам обязательно понравится. Так что не раздумывай, а сейчас иди и работай. Спасибо. Начальница была уверена, что угадала причину моего визита к Ленке и была довольна своей проницательностью. Я тоже. Пусть думает, что хочет, лишь бы отстала. И сдался им этот Костик. Почти всем заводом меня за него замуж пихают. Вернувшись на рабочее место, я спешила приступить к обязанностям. Хотелось обдумать идею, что возникла в моей голове. Я кое-что вспомнила. Когда мы увидели избитого самозванца, впервые под елочкой на нем была куртка. Старая, обшарпанная, но примечательная тем, что на спине имелся самодельный логотип. Надпись «Help me», «Помоги мне». И раскрытая ладошка. Я ходила на автобусную остановку через вокзальную площадь и не раз видела там бродягу в этой куртке. Ну, если бомжи массово не наряжены в униформу. В приметной куртяжке разгуливал совсем молодой паренек с конопушками по всему лицу и волосами рыжего цвета. Я сначала, когда мы были у гаражей, даже подумала, что рыжий есть пострадавший. Но это оказался не он. Какой теперь напрашивается логический вывод? А очень простой. А нынешние владельцы куртяжки можно узнать у бывшего. Думаю, отыскать на вокзале Рыжего не составит проблем. Дам ему денежку. Не все, но кое-что может проясниться. Вот только сначала я поговорю с Алькой. Она эту куртку выкидывала. Пусть опишет ее, а то я уже ни в чем не уверена. Муж, не муж. Не хватает только новых раздумий. Та куртка, не та куртка. Кстати, надо позвонить домой. Я достала мобильник, набрала Альку и спросила. «Ну, как у вас дела? Моя квартира еще цела?» «Успокойся, Заба, все цело!» Недовольно пробурчала сестра и прокричала кому-то в вглубь квартиры. «Да, отвлеклась, у меня причина важная. Заба звонила Могу я с сестрой пообщаться, изверг?» Алька отключилась. Никто из пацанов трубку не брал. Но это, в общем-то, нормальное явление. Пойди в наушниках сидеть за своими компами. На душе стало совсем беспокойно. Все-таки в моей квартире сейчас неизвестно, что за мужик, ураган по имени Алька и ее чудо-подруги. Лично с девушками я не была знакома, но имела о них представление из Алькиных рассказов. Еле высидела оставшиеся рабочие часы рванула домой со всех ног. На пороге своей квартиры даже произнесла что-то наподобие молитвы. «Пусть все будет хорошо». Вошла и замерла в ступоре от картины, которая предстала. «Ботинки! Елки-моталки!» «Осенние ботинки, демисезонные сапоги и прочая обувка, на которой у меня все никак не находилось времени, чтобы почистить и убрать в шкаф, была приведена в порядок и упакована в полиэтиленовые мешочки». Двинулась по квартире дальше. Чудеса продолжались. Все книги в шкафах стоят идеально ровно, как, впрочем, посуда и фоторамки в стенке. Ковры влажно выжатые. Их не только пропылесосили, но и помыли пеной». Да, квартира преобразилась, из кухни раздаются потрясающие ароматы. Из народа был только Данил. «Кто? Кто это сделал? Даня? Такую чистоту, красоту навел?» – спросила у младшего. «Я», – гордо ответил тот. «Женька мне помогал, совсем немножечко. Нас папа попросил. Сказал, что мама долгое время одна и работала, и домом занималась, и готовила. Но в настоящей семье так быть не должно. Один за всех, и все за одного». «Вот так правильно, как у мушкетеров «Хитрый какой этот самозванец. Навешал лапши на уши детям про мушкетеров и заставил порядок навести». «Ну, да это даже неплохо. У меня в самом деле до многого рук не доходили. Только где остальные?» «Даня, где все?» «Женя и тётя Аля в магаз умчались». «В магазин, а не в магаз. Данил, а где?» Я не знала, как сформулировать вопрос. Папой назвать самозванца язык не поворачивался. Но Данька сам догадался. «Папа на кухне с тетей Олесей и с тетей Таей заперся». «Что? Заперся?» «Ну да», — Данька шмыгнул носом, показывая, как обижен. «Они там играют без меня». «В мушкетеров?» «Нет, в пиратов. Тетя Тая и тетя Олеся — прекрасные пиратки. А папа их в плен взял. Он тоже пират, но с другого корабля». И в этот момент меня затрясло. «Да что позволяет себе этот извращенец? Ролевые игры он тут с прекрасными пиратками устраивает». «Конечно, они прекрасны, потому что юные и, наверное, хорошенькие. А еще, возможно, девицы не самых строгих правил. У молодежи сейчас ведь все запросто. Вот чем они там занимаются, а?» «Посторонись, сынок», — велела сыну. «Ты думаешь, они тебя в игру примут?» «Примут, сынок». Я решительно двинулась в сторону кухни. «Но берегитесь, пираты. Сейчас я вам такой шторм устрою. Или сразу всемирный потоп». Я велела Даньке шуровать в комнату. Не нужно, чтобы малец видел беспредел. Поправила челку и ворвалась в кухню с криком. «Я вам сейчас как?» «Помогу?» «Да, помогу. А что я могла еще сказать при виде вполне безобидной картины?» Одна из девушек чистила картошку, вторая что-то мешала в кастрюльке, а самозванец сооружал бутерброды в виде корабликов. «О, любимая женушка пришла. Помогать нам не надо. Ты устала, а мы отлично справляемся». В каре глазах торжество и смешинки. Конечно, он обо всем догадался и теперь радуется. С пиратками тоже все ясно. В процессе генералки муженек отыскал в темношке старые тельняшки, что мы покупали с Витькой, когда ездили на море. обредил в них девиц для работы на кухне, а Даньку выпроводил, чтобы сделать забавные бутики приятным сюрпризом. Я готова была провалиться сквозь землю. Хотела сама себя стукнуть в лоб. Не зря, говорят, каждый думает в меру своей испорченности. А самое главное, я злилась на себя за то, что зря проревновала самозванца к молодым Алькиным подругам. А может и не зря? Чельняшки-то девицам едва попы прикрывают. Упругие молодые попы, а ноги. Что одной, что второй ровный, длинный, без намека на целлюлит и варикоз, да еще красиво поджаренный в солярии. Не успела я пережить голопопость девиц, как одна из них выдала. «Не сердитесь, пожалуйста, Забава и Ильинишна. Знаю, хозяйки не любят, когда на их кухне кто-то». Ёлки-моталки, Забава Ильинишна. По отчеству, как будто мне сто лет в обед. Дурында малолетняя, хорошо, что хоть тетя забавы не назвала. Девица не успокаивалась. «Но нам Витюша разрешил. Меня, кстати, Олеся зовут, а это Тая». «А он, значит, просто Витюша». о-о-о! На девицах что, нет лифчиков?» На Олесе точно, вон соски торчат на белой полоске. Высокая грудь, упругая, размерчик приличный. Ну, в общем, Олесе можно смело не пользоваться в машине подушками безопасности. Конечно, титяси не натуральные. Но мужикам-то плевать, естественное или искусственное. Тут основной принцип – чем больше, тем лучше. Есть за что подержаться. Как говорил Витька, женская грудь – это так трогательно. И улыбался, и при этом гаденько и похотливо. Наверное, мое лицо приняло еще более озверевший вид. Девицы дружно попятились. Ситуацию спас самозванец. о чем ты недовольна, женушка? Мы с парнями и девчатами разве что-то плохое сделали? Ты лучше вокруг погляди да похвали мужа. А благодарность можешь выразить поцелуем». Он потянулся ко мне губами, коснулся щеки. Я заметила, как лицо Олеси перекосилось. «Врезать бы ей сковородкой по лбу, чтобы вот так навсегда осталась криворылой». Чего она морщится при виде вполне милой естественной семейной сцены? Неужто запала на Витюшу? Нервное напряжение последних суток сказывалось, я вполне могла натворить бед. Но от всемирного потопа пираток и гадкого предводителя спасли вернувшиеся Али и Евгений. Они разгрузили сумки, и я утащила сестру для разговора. «Алевтина, ты в своем уме? Почему твои подружки в тельняшках с голыми задницами?» «А в чем еще им работать, зап? С твоим ты особо не поспоришь? Всех построил изверг. Ты глянь на мои ногти, трындец маникюру». «Твоим подругам трындец будет. это Олеся как скотч прилипла самозванцу, не отлепишь. Неужели ты этого не замечаешь?» «Еще как замечаю». Глаза сестрички полны обиды и недоумения. «Я же специально». «Что специально?» «В магазин пошла, чтобы Олесю с Виктором оставить». Тайку звала, а дуреха то ли не поняла намека, то ли тоже на Виктора запала. «А зачем тебе это, Аля?» Я смотрела на сестру, как на предателя. «Забава, ревнуешь, что ли? Я как лучше хотела. Ты мне весь мозг вынесла. Ненавидишь его, выгнать хочешь, дом оставлять боишься». А Олеське Витька сразу приглянулся. Она девочка обеспеченная, без комплексов, живет в своей квартире. Не против с Витькой замутить? Готова его хоть сегодня забрать? Так нужен он тебе или нет?» Замутить. Слово-то какое гадкое, мерзкое. Но что ответить сестре? Тома запуталась, и другие ничего понять не могут. «Аля, он мне нужен», — призналась я. «Нужен, но не один». «М?» «А с правдой? Но он ее не говорит. Без правды не нужен. Не хочу жить с мистером по имени Секрет. Слишком много загадок, тайн, странного и непонятного. И все это может разрушить призрачное счастье в один миг». «Поэтому я должна выяснить правду». «Так и не веришь, что это твой муж?» «Уверена, что это самозванец, на все сто процентов, и я знаю, как его вывести на чистую воду, но ты должна мне помочь, Алька». «Как?» «Куртку можешь описать, ту, что на нем была? Ты ее помнишь?» «А то, меня чуть не вывернуло, пока я эту гадость к мусоропроводу тащила. Бомжатская такая куртка, потрепанная вся». Да еще дурацкую надпись кто-то на ней намалюкал с протянутой рукой. Кстати, я Олеське все как было рассказала. Она мне денег сунула, чтобы я Виктору одежду прикупила. Глянь, какую мы Женька ему новую куртяху выбрали. И штаны, и... Я не верила своим ушам. Ох и ушла эта Олеся. Такой палец в рот не клади, всю руку откусит. Вцепилась в моего мужа, не мужа, мертвой хваткой. Хорошо, что сегодня я получила зарплату и обналичила большую часть. «Сколько стоит эта одежда, Алевтина?» Алька назвала сумму. «Да, сестричка всегда выбирала лучшее. Отдать придется почти все. Ну и ладно». Я достала из сумочки деньги, снова влетела в кухню, сунула купюру Олесе. «Спасибо, что принимаешь активное участие в судьбе моего супруга, но штаны ему покупать – это лишнее. Вот возвращаю». олеся недовольно хмыкнула, взяла деньги и продолжала резать хлеб. «Ох, разнести бы все тут. Но, во-первых, это мой дом». Во-вторых, не хочу портить детям настроение. Данька уже раз пять спросил, когда начнется клутая ветернка.